Селень рассказывал ему о своих приключениях почти до рассвета, и потому задремать ведуну удалось только под первыми солнечными лучами. И почти сразу его грубо растолкали княжеские посланники. «Вставай, боярин! Княжеч тебя калечит! Тревога!» «Что случилось? Штурм?» «Хуже! Вода ушла!» «Какая? Откуда?» из реки что за бред сонно продирая глаза олег поднялся выглянул в бойницу насчет того что вода ушла стражники явно сгустили краски но обмелело русло заметно Он же похудела вдвое если не более бедун перебежал на другую сторону башни По дну рва бежал скромный ручеек в два шага шириной. Если булгары до сих пор его не перешли, то только потому, что глинистое дно оставалось вязким и иллистым. Но на жарком солнце грязь затвердит быстро и дыня не пройдет. Ква! Вот тебе и неожиданность! Он бегом промчался по стене, влетел в удорец. В горницу бедуна пропустили тоже беспрепятственно. — Здрав, боярин! — поднялся навстречу юноша, теперь уже в куяке, обшитом овальными железными пластинками и оттого похожим на рыбью чешую. — Вот, видишь, беда к нам пришла, река обмелела. Теперь-ча булгары в любой мике вправду поступиться могут. Совет мы держим с какого направления опасность самая большая грозит. Ты, как я понял, воинопытный, от совета не откажусь. — Вчера у вас святилище сожгали, сегодня река обмелела, а вы на беду ссылаетесь. Пока, думаете, воды и вовсе не останется. И Заредин четко, решительно приказал. — Дозорных сюда созовите. Найдите плуг или саху. Знаю, что город, однако же хоть по дворам мысли имеются. — Зачем это тебе, чужеземец? Опять проявил недовольство седобородый боярин, на этот раз накинувший шубу поверх кольчуги. — Просто удивительно, на какие муки человек готов идти, лишь бы знатность своей людям показать. Лето, жара. В поддоспешнике уже тяжело, в броне жарко до безумия. А они со вторым родовитым боярином еще и шубы таскают. Княжич, вопросительно поднял брови ведун. Никита, дозорных поколич, распорядился юноша. И сидевший внизу стола служивый человек, обходящийся лишь кольчугой и тюбетейкой, послушно поднялся и вышел плуг мыслю и в наших кладовых найдется добавил другой воин тоже из сидевших внизу олега разбираться с местами не стал прошелся по палатам от стены к стене постоял у окна а когда вызванные дружинники прибежали развернулся к ним слушайте меня воины Что реки ров обмелели, вы уже верно заметили. Без колдовства сильного такого сотворить невозможно, и издалека тоже, чтобы вред в здешней земле можно было сотворить. Прямо на ней чудесник обряды свои проводить обязан. Посему, поднимайтесь на шатры свои и внимательно все окрест глядите. Ищите одного или нескольких людей в странных одеждах. Они прямо сейчас обряды проводить должны. Дымы пускать, вести себя странно, петь, плясать. В общем, от обычных воинов отличить таковых не трудно. Идите и смотрите в оба. Как заметите, сказывайте сразу. Святилище, сожженным странное нечто творится. вскинул голову молодой ратник Тоже светловолосый и белолисый, как княжич. Я так заметил, дымок вился. Помыслил, пожарище еще тлеят. Однако же, как внимательно глянул, так там по зале вроде топчется кто-то. Она от того пылит. Молодец, глазастый, показывай. Вслед за обрадованным ратником Олег выбежал на стену. Вгляделся в сторону яблоневого сада. Светилища он не разглядел, оно скрывалось в кронах, но какая-то легкая дымка над ними и вправду поднималась. В виду наглянулся на дозорного. — Шатер зело выше стоит, — задрал руку тот. — Хотел не разглядеть, а оттуда через деревья видно. Копошится кто-то. — Да верю, верю, — успокоил его Олег. — Святилище разрушенное для чародейства самое верное место есть. Но вот как колдуна там достать? Через рати осаждающий, не пройти. Из лука. Лучник у вас есть хороший с оружием крепким. Подсель никакой лука, до святилища стрелы не добросит вслед за серединным. На стену вышли почти все княжеские советники. Однако встрял, конечно же, именно седобородый. — А коли добросит, да разве попадешь? — Мне стрела надобно без наконечника, княже. Пропустив его слова мимо ушей, обратился к Чеседару Ведон. — Ну, древко, рог оленей, кусочек с мою ладонь. Кровь, клей костный, горячий и земля, хотя землю я и так на берегу наберу. — Чью кровь? — сглотнул княжич. — Без разницы, — отмахнулся Олег. — Город большой, нечто никто мясо на обед не варит. Резали скотину сегодня или нет? И, кстати, ветчины с полфунта тоже будет нужно. Ведун подождал, поинтересовался. Мы стоять будем или заклятие булгарское снимать? — Так, — развернулся к свите княжич, — принесите все, что боярин русский истребовал немедля. Первым принесли окорок. Поэтому к работе Средин приступил, закусывая по ходу дела чуть подкопченой, нежной, ароматной розовой свининкой. Кусок лосиного рога С одиноко торчащим отростком через час превратился в его руках в плоский костяной наконечник с тонким, как шило, стрелом, заточенными краями, несколькими пазами с обеих сторон и плоским хвостовиком. У нас железных в достатке, сказал ему ключник, наблюдая за превращением за плеча. Железо колдовства не принимает. — объяснил ведун. — Его токмо кость и камень впитывают. Ну и дерево, конечно. Но оно тут не очень к месту. — Пошли клеить? — Я покажу. Ключник был на удивление молодым для столь высокого поста. Лет тридцать, не более. Бородка еще короткая и мягкая, молодая. Волосы светлые, лицо тоже. Что-то много тут было горожан с таким обликом. Не иначе кто-то родство, сильно близкое, между многими детьми обеспечил. В кухне Олег задержался ненадолго. Клей на печи был уже расплавлен. Осталось только макнуть в него древко стрелы и наконечник, наложить друг на друга и подождать, пока состав остынет тратится на обмотку Средин не стал. Клей без того насмерть держит, а таскать стрелу долго ему не понадобится. — С кровью немного хуже, чародей, — сказал боярин. — Барана утром резали, кровь на землю прылась, не собрали. — Кабы знать-то, придется нового резать. Ты заканчивай, я велю привести. Не нужно, — запевно ответил ведун любой своей работой. Кровь из землей еще лучше выйдет она ведь впиталась в заклятие колдовское от земли кровь от плоти все оно на святилище смешивается и здесь эхом отдается по крови этой дорожка к самому сердцу колдовскому ниточкой ляжет ключник поежился что то пробормотал перебирая пластинки наборного пояса. — Да ты не бойся, заклинание только на колдунов действует, — успокоил его Средин. — А ты простой смертный. — Пошли, покажешь, где вы тут с утра землю кровью поили.